Бонус. Лера. Мы сидели с Радкой в кафе и ели мороженое. На улице стояла жара, от которой спасение можно было найти только в помещениях с кондиционером. Сейчас я очень завидовала дедушке и бабушке. Марат отправил их на Средиземное побережье. Я бы тоже хотела на море, но на моём сроке летать было небезопасно. Со дня на день должен был на свет появиться наш сынок. «Рада, может, не будешь уезжать?» что ты одна будешь делать в чужом городе? Работать в банке? Я не могу здесь оставаться, не хочу пересекаться с этим козлом». Её боевой запал был маской, под которой она прятала боль. «Как только нас разведут, я продам квартиру и уеду». Мне было жаль подругу. Она хотела тихого семейного счастья, а в итоге получилось, что она сутками пропадала на работе, чтобы содержать мужа. «Рада, ты хоть о Ваньке подумай». Я перевела взгляд, на детскую площадку, где резвились Камила и Ваня. Новый город, новые люди. Я о нём и думаю. Женя никогда не скрывал, что он ему не родной. Вчера Ванька спросил меня, кто его папа. «Ты знаешь, что я сделала, Лер?» Я мотнула головой, расплакалась. «Вот дура, да? Столько лет прошло, а я никак забыть не могу. Я считаю, что ты не должна была скрывать. Лер, он жениться собирался. Мне надо было ему жизнь испортить. Как думаешь, он бы мне благодарен был?» «Да эту ночь он забыть хотел. Не желала я, чтобы он думал, будто я его своим ребёнком поймать хотела. Не будем об этом. Не узнает он никогда правду. У него своя семья, а моя семья Ванька». Я ойкнула и согнулась. «Лер, что случилось?» Несколько пар глаз повернулись в нашу сторону из-за соседних столиков. Толкается, не хочет уже в животе сидеть. «Ты мне тут не роди, шах меня под орех разделает». «За что?» За то, что вытащила тебя из дома. Вообще-то это я вытащила тебя в кафе. Камила без компании уже с ума сходила. Телефон в моей сумке заиграл. Я даже не сомневалась, что это муж. Он звонил каждые полчаса, как только узнал, что я собираюсь встретиться с Радой. До родов оставалось ещё две недели, а он себе места не находил. Наверное, если бы ему не пришлось уехать, он бы так не переживал. У Тимура и Рома были соревнования по боксу в другом городе, Оставлять ребят без поддержки было нельзя. Марат и Бес полетели с ними. Два дня прошло, а я уже скучала. «Марат, я всё ещё в кафе», — радостно произнесла я. «Со мной и детьми всё хорошо». На последнем слове я закусила губу. По пояснице прошёлся спазм боли. Рада уловила моё состояние и напряжённо принялась следить. Я ей показала, что отпустила. «Мы уже приземлились. Сейчас заберём багаж и сразу домой». «Если ты будешь себя хорошо чувствовать, завтра отпразднуем победу Тимура и Ромы. Ребятам не терпится их поздравить». «Я ужасно соскучился. Заеду за вами с Камиллой». «Хорошо, мы тебя ждём». Положила трубку и посмотрела на подругу. «Придёшь к нам завтра с Ванькой в гости?» «А кто будет?» Тут же последовал вопрос. «Наверное, все короли с семьями». Я поняла, почему она интересуется. «Я подумаю. Это означало «нет». Последнее время в гости в основном приходили мы к ней, да и поздравляла нас Рада всегда с опозданием. Всё сваливало на занятость. Ой, снова почувствовала я боль и скривилась. «Так, я забираю детей, и мы едем в роддом. Не нравятся мне твои боли, очень похоже, что начались схватки. В больницу? У меня сумка с вещами приготовлена, надо заехать. Марат привезёт, а ты дыши и не паникуй». «Мама, я не хочу домой!» Заупрямилась дочь, как только мы сообщили им, что уходим. «Ками, мы не домой. Нас ждёт приключение, только бы твой папа нас за него в угол не поставил». Принялась уговаривать Радка мою дочь. «Тётя Рада, папа никогда не ставит в угол!» Улыбнулась Камила. «Он только угрожает!» «Вот же хулиганка! А стоит Марату строго на неё посмотреть, такое плаксивое выражение лица изображает. «Вот ведь сейчас дети, они уже рождаются умными!» подтвердила мои мысли подруга. «А что за приключение?» Камя никак не успокаивалась. «Очень скоро ты познакомишься с братиком», ответила ей Рада. Меня вновь скрутила боль, и тогда я поняла, что это точно схватки. «Ура! Ваня, ты знаешь, он уже давно сидит в животе!» обратилась дочь к другу. «И не хочет оттуда выходить!» Ванька сидел весь такой серьёзный и смотрел в окно. «Лучше стоять в углу, чем сидеть в животе!» вынесла вердикт моя дочь. «Ты тоже сидела у мамы в животе», произнёс равнодушно сын Рады. «Нет, я сразу вылезла», возмутилась Ками. Дети принялись спорить, я же мечтала скорее добраться до больницы. Вспомнив, что не предупредила Марата, я достала трубку. Марат. Мы успели забрать багаж, когда позвонила Лера и сообщила, что рожает. У нас и Ками появилась раньше срока, благо всё прошло хорошо. Сейчас врачи тоже уверяли, что всё идёт по плану, никаких неожиданностей не стоит ждать. А теперь Лера сообщает, что у неё схватки. Внешне я был собран, внутри же сходил с ума от беспокойства. Быстро попрощавшись с бесом и Ромой, я запрыгнул в такси. Тимур выглядел обеспокоенным. За прошедшие годы он очень привязался к нашей семье. Безумно любил племянницу. К сестре относился так, словно она младше его, и о ней нужно заботиться». Я гордился им. Он достигал высот в спорте и учёбе, а ещё заботился о родителях, которые вряд ли этого стоили. «Всё будет хорошо», — хлопнул я его по плечу, но успокаивал в этот момент не столько его, сколько себя. Лера не хотела, чтобы я присутствовал на первых родах, придумала, что я её после этого буду меньше любить. Конечно, всего процесса я не видел, но зато мог быть рядом и поддерживать, хотя не мог забрать её боль. В этот раз я тоже не собираюсь стоять в стороне. Мы вместе зачали эту жизнь. Я хотел видеть, как появляется на свет мой сын. Хотел разделить с любимой женщиной каждое мгновение. Когда я приехал в больницу, она уже была в родильном зале. Врач, видя мой настрой, даже не пытался отговаривать или что-то объяснять. Медсестра принесла мне стерильный комплект одежды. Через три часа на свет появился наш сын. Мне доверили перерезать пуповину а потом дали мне его на руки. Столько сил и времени придётся вложить в этого мальчика, чтобы он вырос достойным мужчиной. «Я люблю тебя», — произнёс одними губами, смотря в глаза моей любимой женщине. Лера устала, у неё практически не осталось сил, но она прошептала. «И я люблю тебя». Леру спустя несколько часов перевели в отдельную палату. Я хотел ещё немного времени провести с ней, Я хотел ещё немного времени провести с ней и новорождённым сыном. Ками была под присмотром Рады и Тимура. Я мог спокойно доверить заботу о дочери брату, но Лера бы волновалась. Да и Камила ночью, если просыпалась, прибегала к нам. Не хочу, чтобы она испугалась, не застав родителей в комнате. Мы уже с ней поговорили по телефону. Дочь была возмущена, что её не пускают к маме и брату. Обижалась она ровно до того момента, пока Тимур не принёс ей рожок мороженого. Трудно было встать и уйти. Я держал мою девочку за руку и смотрел на сладко сопящего на её груди малыша. Наклонившись, поцеловал его в мягкую щёчку, а после прикоснулся к губам жены. Я каждый день благодарил Создателя, Небо, Вселенную, за то, что они послали мне её. А может, это моя мама с того света своими молитвами и заботой нашла мне самую лучшую женщину в этом мире. Переживала, что я могу пропасть, теперь моя жизнь наполнилась смыслом и счастьем каждый день я ощущал любовь радость под окнами частной клиники раздался шум байков они остались такими же сумасшедшими засмеялась лера я встал и направился к окну здоровые мужики стояли в окружении огромного количества шаров поздравляем кричали они я хочу встать попросила лера Я вернулся к кровати и помог ей подняться. Увидев мою жену и сына, они принялись махать шарами, а потом запустили их в воздух. В этой толпе мы могли разглядеть жён и даже детей моих друзей. «Смотри, Дёма опять с новой девицей», — улыбнулась Лера. Прижал к себе Леру и поцеловал в висок. Она наполнила мою жизнь смыслом. «Будем надеяться, хоть это не замужем», Пошутил я, вспомнив последний скандал, когда ревнивый муж чуть не отстрелил ему золотые яйца. А ещё в этой дружной толпе стояли старики Леры, Тимур и Ками. Рады с Ваней я не видел, но, наверное, уехала, не захотела пересекаться с моим другом. «Марат, какая у нас большая и дружная семья!» Моя девочка улыбалась. «Я с ней был согласен, у нас самая хорошая семья. Хоть и по крови мы не родные». «Семья всегда придёт на помощь и подставит плечо. Семья с тобой искренне порадуется удачам, всегда поймёт и поддержит. Именно такой семьёй мы являлись. Как только Лера окрепнет, мы отпразднуем в нашей дружной компании не только победу Тимура и Ромы, но и рождение моего сына. У нас появился ещё один повод для радости. Их было за последние годы много, и всё началось после одного удачного похода в магазин».